Реактивный двигатель на антивеществе Физик Джеральд Смит из Университета штата Пенсильвания один из ярых сторонников кораблей на антивеществе. Он считает, что не заглядывая слишком далеко вперед, всего лишь 4 миллиграмма позитронов будет достаточно, чтобы доставить корабль соответствующим двигателем на Марс всего за несколько недель. Смит отмечает, что антивещество способно высвободить примерно в миллиард раз больше энергии, чем обычное ракетное топливо. Первым делом при производстве топлива антивещества должно стать получение в ускорителе частиц потока антипротонов и складирование в кавычках их в ловушке Пеннинга которую разрабатывает в настоящий момент Смит. Предполагается, что готовая ловушка Пеннинга будет весить 100 килограммов, большую часть из которых должны составлять жидкие азот и гелий, и сможет вместить около триллиона антипротонов, удерживая их в магнитном поле. При очень низких температурах Длина волны антипротонов в несколько раз больше длины волны атомов, из которых состоит стенка контейнера. Поэтому антипротоны в большинстве случаев будут отражаться от стенки без аннигиляции. Смит утверждает, что антипротоны в ловушке Пеннинга можно будет хранить около 5 суток до использования, то есть до смешивания с обычными атомами и аннигиляции. Ожидается, что его ловушка вместит примерно одну миллиардную грамма антипротонов. Цель Смита – создать ловушку Пеннинга, способную удерживать до одного милликилограмма, то есть до одной миллионной доли грамма антипротонов. Хотя антивещество продолжает оставаться самой дорогостоящей субстанцией на Земле, Его цена год от года резко падает. По сегодняшним ценам грамм антивещества стоил бы примерно 62,5 триллиона долларов. В лаборатории имени Ферми под Чикаго строится новый инжектор частиц, который должен увеличить производство антивещества в лаборатории в 10 раз. С полутора до 15 нанограммов в год, что тоже должно существенно снизить цены. Тем не менее, Гарольд Гэриш из НАСА считает, что с дальнейшим усовершенствованием технологии цена вполне может снизиться до 5000 долларов за микрограмм. Доктор Стивен Хау из компании Synergetic Technologies Лос-Аламасе, штат Нью-Мексико, утверждает, «Наша цель – перевести антивещество из недостижимой сферы научной фантастики в открытую для коммерческого использования сферу транспортных и медицинских приложений. До сих пор для получения антипротонов используются ускорители, которые разрабатывались в свое время как инструменты для научных исследований, а не как фабрики по производству антивещества. Поэтому они, естественно, очень неэффективны. Именно поэтому Смит мечтает о строительстве нового ускорителя частиц, специально разработанного для производства значительного количества антипротонов. Появление такой специализированной фабрики сразу снизило бы цену. Смит мечтает о том, что когда-нибудь когда дальнейшие технические усовершенствования и массовое производство помогут снизить ее еще сильнее ракеты на антивеществе станут рабочими лошадками межпланетного а возможно и межзвездного сообщения пока же их проекты остаются только на бумаге